Глава 25. Интермеццо XVIII. Следователь свидетелю. Вы видели, как тот мужчина ударил вашу тёщу. Почему же вы не спешили на помощь? Но я подумал, что он и сам справится. Юрий Николаевич, а у вас при таком стаже работы в милиции смешные случаи были ведь? Расскажите, а то ещё час целый ехать. Капитан Зосимов посмотрел на соложонка каблета. которого за глаза и именовали кабриолетом. Закатил глаза и задумался. Сержант Мырзахметов у них с весны демобилизовался и пошёл в милицию. Парень здоровый, спортивный, да был ещё и чемпионом какой-то там части по самбо. Грамоту Зосимов видел. Без вопросов взяли. Да он ещё заверил комиссара, что в техникум поступит осенью. Смешные, как-то не задумывался. всё больше алкаш, да кровь, да горе у людей. Ну, хотя вот год где-то назад был случай, хоть и крови, но смешной. У нас тогда месячник был по борьбе с насилием в семье. Кухонных боксёров воспитывали. Вот звонят соседи и говорят, что в квартире напротив женские крики и плач. Утро раннее, часов 6. Обычно-то богатыри эти вечером нажрутся и жон бьют. А тут утро. Приехали Поднялись на второй этаж, но уже и на улице, и в подъезде крики слышны. И ещё дым в подъезде, вонючий, специфический такой. Ну, стучим в дверь, а она не заперта, сама открылась. На диван мужик лежит, весь в крови. Он в рубашке белой. Кровь хорошо видна. А вокруг него четыре представительницы прекрасного пола меччатся, и у двоих физиономии тоже в крови. Старшая, казашка, лет 50, а может и 60. У неё вся физиономия заляпана и продолжает мужику на рубашку капать. Следующая по старшинству жена, тоже казашка. Жена, толстенька такая, халат на распашку и тоже нос разбит. Но кровь только на подбородке, запеклась уже. Ещё вокруг две девочки суетятся. Одной лет 15, второй поменьше, э 12-13. Муж русский. Вернее, потом при опросе выяснилось, что белорус. Но это неважно. Разогнали всех, и только хотели начать разбираться, как приехали и скоро, и пожарная, и кто ж соседи вызвали. Пожарный, капитан на кухню зашёл и вышел, ржёт. Что случилось, спрашиваю я, а он гогочет и рукой на кухню машет. Оставил я от семейку прочитать и пошёл на кухню. Там плитка спиральная. Вся расплавленной пластмассой залита, но понять, что это можно, чайник от детского набора, игрушка. Вот теперь история. Приехала к ним тещи из деревни, кишлака, по-вашему. Вечером приехала, а утром взять, давай на работу собираться. Тещи уже встал и спрашивает, мол, завтракать будешь? Да, говорит. Чайник поставьте. Зела она, включила плитку, и чайник ищет. А вечером за столе было, вся посуда в раковине. И только на столе маленький чайничек стоит. Она решила, что взять хватит столько. Ему водой наполнила да и поставила на плитку. А это игрушка пластмассовая. Набор был у девочек. Мужик этот купил где-то в Москве. Девочки выросли, а чайничек этот оставили. Цветы на подоконнике поливать. Так вот, пластмас плавится и вонять начала. Потом и загорелась. Мужик в кухню влетел, хотел снять с плитки, а пластмасс к руке прилипла. Горит прямо на руке. Он под воду отушил и от теплых чувств тещи по носу заехал. Вбежала жена, давая на него кричать, не разобравшись. Он дья и ее мать избил, у той кровь из насухлеещет. Он жне руку обожжённую сует, она решила, что он и ее бить собрался. Схватила кастрюлю из раковины и полбую ему как засветит. Мужик-то кастрюлю отобрал, ну и жне тоже по физиономии съездил. Может и дальше бы разборки продолжались, но тут прибежали девочки и болезного на диван уложили, стали руку лечить всем коллективом. Ожог, кстати, у мужика приличный, вся рука в олдырях. Его скорая забрала. Вот такие кухонные боксёры бывают. Да как, чего потом с мужиком? Ничего. Заявление жена стёчь писать отказались. Ещё и жалобы накатали на нас, что вырвались в квартиру. Что там, далеко сюда этого коскелена? Ну, если по времени ориентироваться, то ещё минут 15. Успеете ещё одну историю рассказать. Сержант глянул на командирские часы. Это, как он говорит, приз был за первое место по самбо. Красивые, не купишь такие. Да ещё вот сейчас удобно, в теплушке этой при закрытых воротах почти темно, а они светятся. Историю, а, <как> не знаю, что-то и не идёт ничего на ум. Ну, но... хотя вот есть. Не смешная, но интересная. Директор виноводочного одного. Я тогда ещё в Караганде работал. Недавно ведь в Мату перебрался. Заявление написал, что ночью из подсобки, из ящиков пропадает водка. Бутылок по 5-6. И самое главное, даже замок уже сменили, а ничего не помогает. Ну, съездили, осмотрели. Капитальные кирпичные стены, дверь железом обита, на ключ запирается, да ещё засов присобачен, и на него навесной замок. Зашли внутрь, стоят столбиком десять к четыре ящиков, с водкой и коньяком. А вина, пив нет. Так в том-то и дело, что тут вроде как надежней и дорогие напитки туда убрали. Ну, это нам так директор объяснил. А ключи, окно? Подобрался поближе каблет. Смешно это, сержант. Думаешь самый умный? Все проверили. Есть окно с решеткой, но решетка бутафорская, просто приставлена изнутри. Значит, через окно это ирили. Ага. Мы эксперимент провели. Взяли самого худого грузчика и заставили попробовать пролезть. Он голову сунул, а назад вытащить не смог. Уши в кровь изодрал. Пришлось директору выдать ему бутылку за перенесённое веча. Потом при нас меняли опять замки, и внутренний, и навесной. А утром опять звонок, и опять шесть бутылок пропало. Тогда я решил засаду организовать. Сам пошёл, с директором договорился, что никто знать не будет. Он меня перед закрытием туда и запихал быстренько. Поймал, товарищ капитан. Опять не терпится к абриалету. Ты слушай, а то брошу рассказывать. Сижу за сади, проголодался, достал бутерброд, что жена положила. Разворачиваю, и тут звук от окна подозрительный. Железо о камень скребётся. Затаился за ящиком. Потом слышу, что-то упало, лёгкое на пол. Думаю, что за ерунда? Они что, собаку научили водку воровать? улетел фонарь. А там шкет, лет шести, худенький. Ну, поймал его, вызвал наряд, привезли к нам. Думали, взрослые отправили мальца. Капитаны из детской команды вызвали из дому. И как думаешь, зачем он водку воровал? Да ясно, взрослые подучили, наверное, кто из грузчиков. Дотки, мы тоже так подумали. А оказалось, такая ерунда, даже не верится. Трое таких же шкетов ещё в этой банде. Они водку доставали из подсобки. На землю её выливали, а бутылки сдавали. Потом в кино шли по 10 копеек, а на остальные мороженки брали. Уголовники, блин. Дело. Подъезжает товарищ капитан, поезд скорость сбросил. Чувствуется. Интермец 19. На улице поздно вечером за молодой женщиной погнался мужчина. Она вбежала в подъезд, он за ней. Она по лестнице добежала до последнего этажа и дрожа от страха закрыла глаза. Мужчина подбежал к ней, коснулся рукой плеча и говорит: "А теперь ты меня догоняй". В эту поездку капитан Юрий Николаевич Зосимов попал, можно сказать, случайно. Вчера только вышел из отпуска, а кабинет, где они с ещё одним опером Валеркой Седых обитали, не успели отремонтировать. Побелка идёт. Валерка по прозвищу Страус уехал в Павлодар на чемпионат республики по стрельбе из пистолета. Страусом его назвали совсем не за трусость, голову в песок майор никогда не прятал, наоборот, как бы и злишне смел был, словно кто толкал его изнутри на совершение непредсказуемых поступков. Называли его Страусом из-за штанов. Купил как-то на барахолке себе джинсы Levi's Straus. И не вылезал из них, пока они в ремки не превратились. Тогда срезал кожаную нашлёпку с задницы и прибил к шкафу, в котором дела хранил. Так и стал страусом. Не оценил народ его любви к американским штанам. Взрослый человек, жена, двое детей и такое ребячество. Посмотрел капитан на разгром в кабинете, увидел забрызганную известью страусиную нашлёпку. при свистнул, представляя, что за вхоза ждёт, и пошёл к начальству. "Еура, сделай доложение. Нам под разнорядки нужно выделить 5 человек в помощь соседям наркоманов ловить. На поездах нужно будет немного покататься. Рабочего места у тебя сейчас нет, выручай. Там ведь ещё за поимку барыг этих и премия от самого первого секретаря оплагается не маленькая, и путёвка в Сочи на следующее лето". Полковник изобразил на морде лица низемное блаженство. А потом еще и руками замахал, показывая, как Юрий Николаевич будет плавать, раз секая волну по необъятным просторам черного моря. Семьей попытался ущемить пловца Зосимов. Обижаешь! Не веришь, что Юра в людей? Утювка на четверых, а если детей больше, то там еще и пиро пионерский лагерь Артек есть приписка. И все это за поимку наркомана. Теперь ты точно не верил, капитан. Я же сказал за Барыгу, за наркодилера, как там сказано. Наркоманов и дурак наловит. А ты узнай, где взяли. Найди этого мелкого распространителя, расколи его и выйди на настоящего жука. Вот тебе и Сочи, а детям Артек. Заманчиво, так что они в поездах продают. Нет, тут соседи надо, блядь, одного железнодорожника. Он вроде видел, как в товарняк мужики с рюкзаками запрыгивали. Вот и нужно в товарных вагонах покататься от Алматы до Кызылорды и обратно. Командировочные, как положено, а соседи ещё и сухпаё обещают с большой плиткой шоколада, что ли ту нам положен. Тот самый шоколадкулу? Наверное, не видел. Ну расписывайся и иду в КГБ. Расписался, дунул. Вот, дали ещё одного позарившегося на премию в помощники. Так-то ничего страшного. Сиди в пустынном вагоне, да поглядывай всё лочко. Не бегут ли к товарнику туристы с рюкзаками, полными насушенной конопли. Одного они с кабриолетом не предусмотрели. Жара. Воды надо было брать больше. Фляги давно пустые. Всё из-за шоколада. Горький. Всё время запить хочется. Дело в том, что в горьком шоколаде содержится такое полезное вещество, как теабромин. Он расширяет кровеносные сосуды, улучшает работу мозга. Реакция также становится более быстрой. Это так на обёртке зелёный было написано. Вот только забыли написать, что после пить сильно хочется. Когда поезд стал замедляться у Каскелена, капитан перестал думать о воде. Прильнул к щели и почти сразу увидел четверых туристов. На самом деле со здоровущими зелёными туристическими рюкзаками А потом ещё одного персонажа этого забега увидел. Следом за туристами бежал милиционер и тоже с рюкзаком. То есть кто-то сидел в засаде и страховал их со стороны леса, чтобы не ушли, а теперь пытается в одиночку задержать этих преступников. Четверых, один хоть и здоровенный бугай, смелый товарищ. Только вот зачем у него рюкзак? Хотя понятно. Тот -то из туристов его бросил, чтобы быстрее бежать, а офицер звездочки на погонах поблескивают, его подхватил, чтобы не потерять потом. И аккуратнее, он посмотрел, как кабриолет возводит Макаров. Там их наш преследует, не попади. Да и не вижу я у них оружия. Бережоного лак стержет, прыгаем. Пошли. Капитан навалился на дверь. Заранее хорошо смазанная, она легко отъехала. Событие тридцать девятое. Французы такие богатые люди, шины жгут, не снимая с авто. Француз это не национальность, это образ жизни. Еврей тоже не национальность, это образ мышления. А русский? Русский это судьба. Французы, они все адратоняны. Им бы вечно в какую драку влезть, и даже не важно, на чьей стране, и чем всё это может закончиться. Au monde, da tamach, бежим, а то без нас кончится. Нельзя. Там в Азии, в том числе и на их бывшей территории, шла рубиловка и не абы какая, а настоящая. Это невяло текущая проигрываемая штатами войнушка во Вьетнаме. Это атомные бомбы и тысячи самолетов на десятках авианосцев. И Америка продолжает стягивать силы. Еще два флота на подходе, еще сотни и сотни самолетов. Туда же медленно, но верно движутся и друзья США. Даже Great Britain ковыляет на двух десятках разномастных судов, из которых уже три вышли из строя. Ничего, их отбуксируют в порт на острове Мальта. Там союзники чего-нибудь подфурычат, и владычица морей дальше пошкандыбает. А Франция лишилась военных заказов. Её самолёты теперь ни Англия, ни Италия, ни Норвегия не берут. То же самое и с оборудованием военного назначения. А ещё подавленная на корню маленькая революция, что сместила Де Голля в реальной истории не произошла, и недовольство генералом в массах, особенно у молодёжи, вызревает. И ещё больше недовольства зреет у США и Великобритании. Эти страны в лице своих руководителей страптивов генерала не любили уже 30 лет назад. В те времена Черчилль и Рузвельт были крайне раздражены на сатаном французом Рузвельт называл его капризной невестой и с раздражением предлагал Черчиллю отправить де Голя губернатором на Мадагаскар. Черчилль разделял неприязнь Рузвейта к высокомерному французу, называя его скрытый фашист, вздорная личность, возомнившая себя спасителем Франции, говоря, что невыносимая грубость и нахальство в поведении этого человека дополняются его англофобией. Недавно были открыты секретные английские архивы, и выяснилось, что Черчилль даже направил из Вашингтона в Лондон шифровку. Я попрошу моих коллег немедленно ответить по поводу того, сможем ли мы не откладывая этот вопрос, устранить Даголи как политическую силу. Что-то там не заладилось, и генерал дотянул вот уже до шестьдесят девятого. Звонок Бика заставил Петра остановить гонку с препятствиями по расселению этих чебанов. Нужно было сесть и подумать о совместном бизнесе с французами. Тратить деньги на покупку у Франции самолётов, машин и прочее и прочее СССР, понятно, в себе позволить не мог. Нет, наши конструктора бы не отказались заполучить новейшие образцы военной техники, но буквально в нескольких экземплярах. Один разобрать и составить чертежи, а второй, чтобы собрать первый, так как по чертежам ничего не выходит. Сотни деталей оказывается лишней. Косыгин может дать немного миллионов, но это проблем де Голля не решит. Ему нужен подъем экономики, новые рабочие места, улучшение уровня жизни. Да кому это все не нужно? А, ну да, СССР почти ничего этого не нужно. Экстенсивный путь развития создал парадоксальную вещь: в стране не безработица, а не хватка людей, а особенно кадров. Можно увеличить за счёт техники производительность труда, это отлично сказал Иван Худенко, который сейчас организовывает ясли для будущих председателей и директоров сельскохозяйств под Павлодаром. Нагнал новой техники, и, пожалуйста, можно высвободить больше половины людей, занимавшихся этим самым хозяйством, и отправить эту половину на заводы. Дудки, она ничего не умеет. Говорят, даже медведи можно научить кататься на велосипеде. Можно. Вот научить придумать велосипед? Нет. Большая часть людей будет способна лишь на самый низко квалифицированный труд. Их с детства надо было учить. И главная учеба – это чтобы не бояться, а любить технику. Ну да, оставим пока родные осины и каштанам вернемся. Что за час придумал? Ну, пусть электромобили начнем делать. Посмотрит Пётр на них. Ну прогресс уж стоит чего, а потом и батарейки подтянутся. Всё, ставим галочку и забыли. Что ещё? Ещё бегают сейчас по рекам страны, особенно по большим, несколько очень интересных корабликов. В будущем в памяти у народа останется почему-то только один. Это ракета на подводных крыльях, "Катя-Метеор" гораздо круче. Просто в разы круче. Это ведь из послезавтра. Их даже в двадцатые годы двадцать первого века еще не повторили. При этом из почти этой же серии малютка по сравнению с ними Заря. Он не совсем на подводных крыльях. Он скоростной глиссирующий пассажирский речной теплоход с водометным двигателем для перевозки пассажиров и их багажа по малым рекам в светлое время суток. Зместимость от шестидесяти до восьмидесяти шести пассажиров. Экипаж два-три человека. Скорость движения от 40 до 45 километров в час. И главное достоинство – он может без всяких причалов принимать людей и выпихивать обалдевших от рева двигателя вон. Подъехал к берегу зареныш, залез на него и выгружайся. Эти три плюс еще есть комета. Это судно адаптировано под небольшое волнение и может даже по морю, ну пусть и близенько от берега, бегать. Нужно договориться с генералом, который не генерал, а о совместном производстве их во Франции и задавить весь мир. Все захотят иметь. Именно здесь СССР вырвался вперёд на годы. Чуть добавить французских менее шумных двигателей, у них компания Турбомека есть. Вот уж кто доки в этом деле. И нам глядишь, чего подскажут. Чуть комфорта, чуть внутренней эргономики для экипажа и пассажиров. Сами мы не дизайнеры по этому делу. Пётр, когда осматривал в Павлодаре Зарю, чуть не помер от непреодолимого желания убить человека, который создавал кресло для пилота, табуретка с неудобной спинкой, обтянутая дешёвым дерматином. Как человек на этом работает? Тогда перегорел и забыл. Есть дела важнее табуреток. Вот вспомнилось. Ну, вот уже что-то. Автомобили из Суда на подводных крыльях. Что ещё можно придумать? Стоять, бояться. Есть такая хреновина, что Деголь сам завтра сюда прискачет только чтобы послушать. Где там Марсель своим лётами?